Глава третья. Глаза едва заметно светились в темноте, шагов совершенно не было слышно. Зверь сливался с темнотой тоннеля и так, будто сам был в густом тьме. Когти не цокали по старому камню, они втягиваются в подушечки, мягкие, гладкие и упругие, но если нужно, в момент вылетит из укрытия и вонзятся в бронзятое тело врага. Чу, кто там шагает в темноте? Точно это враг. Уничтожить. Убить этого негодяя, забравшегося в дом. Шаг, ещё шаг, короткая пробежка, застыл. Затаился. Враг ещё ближе, ближе. Тело содрожит на ли твоей энергией, каждая мышца готова к бою. Хвост вытянут назад как противовес. Ещё шаг, ещё. Прыжок. Попался враг. Ты скоро будешь меня с ног валить, злой котейка. Ну нельзя же так. К тебе вес узнаешь уже сколько. Соображаешь, что делаешь? И не надо мурчать, не надо слюнявить. Не люблю тебя. Ты любишь, я знаю. Вот нехорошо читать мысли. Ворчу я невольно усмехаюсь. А если у меня в голове что-то тайны, чего тебе не положено знать? Нет у тебя в голове тайны. Звучит в голове ехидный голос кота. Что ты хочешь от меня скрыть? Ничего не хочу. Фыркну ей. слишком ты быстро развиваешься, как я посмотрю. Пресуждаешь как взрослый. Откуда у тебя чего взялось-то? Из твоей головы? Я знаю всё, что знаешь ты. Помню всё, что знаешь ты. Мы с тобой, брати. Хм. Теряюсь я. Я человек, а ты кот. Разве мы, брати? А что такое человек? Только тот, кто ходит на двух ногах? Я много думал, брат. Пока тебя нет, не больше нечего делать, кроме как думать. И вот что я понял. Тот, кто сумел понять, что он человек, тот человек. Что-то ты меня запутал, вздыхаю я. Человеком принято называть такого, как я, ходящего на двух ногах и обладающего речью. Вот этого понятия и надо придерживаться, а то завтра ты каких-нибудь осьминогов причислишь к людям. А почему нет? Если осьминоги думают? Давай сменим тему. Мой угольный брат хмыквёт. Если ты меня заведёшь в такие философские дебри, что в общем, не хочу я на эту тему. И не надо выражать такое недовольство. Я всё чувствую. Потом как-нибудь поговорим. Я и так с тобой часами разговариваю, а ты в это время в моём мозгу копаешься. Нехорошо, между прочим. Я разве давал тебе разрешение копаться у меня в голове? Ну я же твой брат. Я никогда не сделаю тебе ничего плохого. Я умру за тебя, если понадобится и Я просто не могу не быть у тебя в мозгу. Мы ж с тобой одно целое. Я чувствую тебя на большом расстоянии. Не знаю на каком, но чувствую. Только когда ты отходишь далеко, я тебя теряю. А так ты всегда со мной. А хочешь побыть мной? Это как? Теряюсь я, и вдруг в нос мне бьют десятки, сотни запахов. Я чувствую запах самого себя, запах пота, кожи, сапог, масла, которым пропитана эта кожа. Запах утреннего мыла, которым мылся, еды, которую ел. А ещё мир становится светлее. Всё-таки кошки и вправду видят в темноте практически как днём. Даже я со своим мутировавшим зрением вижу в темноте хуже. Я кот, зеваю и провожу когтями по камню тоннеля, оставляя едва заметные царапины. Когти у меня совсем не котовые, острые и твёрдые, как стальные. И это ещё одно отличие от обычного кота. И возвращаюсь в своё тело. Забавно. Это что? Я могу видеть мир глазами кота? Уго, ты крут. Да я крут. Слышу в голове смешок. Ты мне принес поесть? Почему ты не пускаешь меня на волю? Я бы хотел побегать наружу. Картинка: веселящийся, кувыркающийся чёрный кот. Уго, брат мой, я боюсь, что если тебя заметят, начнутся разговоры. А если вдруг кто-то увидит, как ты выходишь из тоннеля? Подожди пока. Ладно. Опять же, я боюсь за тебя. Вдруг кто-то тебя попытается убить. Картинка: кот, лежащий на земле с кучей стрел в боку. Ты мне очень дорог. Ты единственный существу в этом мире, который В общем, ты единственный мой друг и брат. Если с тобой что-то случится, я буду сильно расстраиваться. А ты убьёшь тех, кто убил меня. Любопытство, живой интерес. Тфу, я даже говорить об этом не хочу. Убью. Но тебя-то это не вернет. Смешок. Здоровенная туша пройдет мне на колени, лапы ложатся на плечи, а мокрый нос тычится в лицо. Я хихикаю и утираюсь. Этот мурлыка включает свою тарахтелку громко, так тарахтит на всю комнату. В нем сейчас килограммов шестнадцать весу, не меньше. Пут, а то и больше. За последний месяц уголек или угу развивался так, что мне стало немножко... Жутко. Физически развился и умственно. Он много ест, очень много. Мне приходится оправдываться перед кухней, куда я деваю сырое мясо. А уж сколько я этого дерьма вытащил. Если некто много ест, значит он немного. <свы> ну понятно. Само выносить не может, значит быть гвночистым, судьба моя. Одна из комнат в тоннеле выделена под содержание уга. Так вот она настолько провоняла кошатиной, что я уже боюсь, как бы миазмы не достигли нюха обитателей замка. Ведь тоннели не герметичны, они связаны с общим пространством замка многочисленными отверстиями вентиляции, очень маленькими, незаметными и большими, проходящими по верху стен. Да. А насчёт того, чтобы гулять ночью? Правда. Почему бы ему не погулять ночью? И дерьмо за ним убирать не нужно. Да, да. Врывается в мозг грохочущий голос Уга. Гулять. Я хочу гулять. Ладно. Вздыхаю, я выбираю меньшее зло. Мы с тобой договариваемся, что ты идёшь гулять, но только ночью, когда уже темно. Выходишь через проход возле реки и всегда его за собой запираешь. Ни под каким видом ты не выдаёшь своё присутствие. И вот ещё что. Не трогаешь домашний скот людей. Ни кур, ни поросят, ни баранов. Уток тоже нельзя и гусей. Добавил уже на всякий случай. Если хочешь поохотиться, ловишь диких зверей, зайцев там или кропаток, всё понятно. Понятно. Мешает громкость звука уго. Да, кстати, все свои грязные делишки делаешь на рубеже. Спохватываюсь я. Мне как-то уже давно не нравится моя должность гварночиста. Брат, я же тебе говорил, что хочу гулять, но ты был против. Явственно хихикает кот и жёлтые его глаза щурятся в темноте. Сам виноват. Ну да, ну да. Когда полтора месяца назад он освободился из своей комнаты и начал меня разыскивать, видите ли, скучно ему стало. Я чуть не обделался. Зверина сгакнул мне на грудь тот раз, когда я в очередной раз проник в туннель. Да любой на моем месте помер бы со страха. Знаешь, что тут никого нет и быть не может, и вдруг из темноты выскакивает на тебя Зверина со светящимися глазами и прямо на шею. Обсленявил тогда меня, еле оттерся, обрадовался, понимаешь ли. Ох, грехи мои тяжкие. Что я сотворил? Ведь категорически запрещено поить животных магическими снадобьями, развивающими их интеллект. И я понимаю причину запрета. Страшно. Ну только представить пантеру, обладающую разумом и абсолютно лишённую человеческих запретов. Я читал о таких зверях, которые нет-нет да и объявлялись где-нибудь в джунглях юга. И тогда это была настоящая беда. Они уничтожали скот А если люди пытались им помешать, то и людей. И делали это с невероятной хитростью и умением. Если зверю дать человеческий разум, он не станет человеком. Он лишь станет очень умным, но зверем. Уго, Уго как раз исключение. Он каким-то образом умудрился установить ментальный контакт с моим мозгом. Когда кот впервые со мной заговорил, я был ошамлён не менее, чем тогда, когда он бросился на меня из темноты и обнял своими когтистыми лапами. И самое главное, что меня потрясло это то, что он свободно копался у меня в мозгу и знал практически всё то, что я знаю. Обнаружил случайно в наших с ним разговорах. И когда Уго так просто между делом сообщил, что может читать мой мозг, я офигел. Нет, это не то слово. Тут только матерно можно сказать. И вот тут я впервые пожалел, что провёл над ним этот эксперимент, фактически усложнил жизнь и котейке, и мне самому. Вот что бы мне не ограничится обычной лечебной магией. Что меня подвело влить ему в пасть этот снадобье, а потом ещё и усилить его магией? Экспериментатор хренов. Впрочем, после здравого размышления во мне заиграл не только научный интерес, но ещё и возникло чувство облегчения. Ведь и на самом деле единственный Хм. Нет, не человек. Единственное существо, которому я тут мог верить, это был Угу. Что бы там ни говорили про кошек, мол, они неблагодарные и ходят сами по себе. Нет, это не совсем так. Да, они самостоятельные. Да, они свободолюбивы. Но я знаю, да подлинно знаю. Многие из кошек любят своих хозяев искренне и безгранично и готовы за них сражаться. Помню, читал про ленинградского кота Василия, которого и Васькут назвать язык не поворачивается. За счёт него во время блокады выжили мать с дочкой. Он ловил и приносил им крыс, и они варили из крыс супчик. А ещё ловил голубей и ворон, самых загрызть не мог. Он, как и люди, был слишком истощён, но держал, пока прибегала хозяйка и сворачивала шею голубе. Они его очень берегли, носили на руках, боялись, что Василий убьют и съедят голодные люди. И вот так пережили блокаду. А когда кот умер, уже совсем старым, его похоронили в могиле рядом со всей их роднёй и написали на памятнике: Василий. У меня, когда я это читал, глаза щипало, а я повидался ака Кошек кот всегда любил. А когда я был маленьким, в семье у нас жил кот Митька, чёрный с белыми лапами и белой манишкой. Он ужасно любил смотреть, как мы с отцом возимся во дворе по хозяйству. Сидел, смотрел, щурился. И один из немногие котов, что подходили на улицу и позволяли себя гладить хозяевам. Он погиб задавленной машиной, попал под колёса. Говорили, видели, что якобы водитель был пьян и ради развлечения постарался задавить кота. вы ну, просто так, от нечего делать. Я рыдал, когда отец его хоронил. Уже будучи в возрасте, я хотел завести кота, и ни одного, но так и не решился. Здоровье-то у меня было неплохое, но коты живут достаточно долго, 12, 14, 16 лет. А мне уже много лет. Если я умру, куда пойдёт кот? Выбросят на улицу вместе с моим старым шмотьём? Кому нужен старый кот? Мы в ответе за тех, кого приручили. Это я помнил с самого детства. И вот теперь у меня появился кот. Или я у него? Тут вопрос сложный. И, кстати, как нам жить дальше, я даже и не знаю. Он выполняет то, что я ему говорю, потому, честно сказать, не знаю почему. Почему он это делает? Потому что я это ты, братиц. Хихикает угу. Ты уверен, что так надо делать? А значит, это так и есть. Стоп. Столбинею я только сейчас понял, что сказал мой четвероногий брат. Как это так? Я и это ты? То есть, если следовать твоему посылу, ты Нет, я не совсем ты. Снова хихикает Угу. Я взял твою память, взял твои знания, а ты сам как-то говорил, что человек состоит из его памяти, из его жизненного опыта. И значит, так вот, почему ты называешь меня братом? Усмехаюсь я. Ты моя копия. Ты скачал у меня часть моей личности и... Постой, а кем ты себя ощущаешь? Максимом Фроловым или все-таки ты Уго? Я Уго. Но если покопаться в памяти, я помню многое из того, что помнишь ты. Так что я тогда Уго Фролов, мой брат. Ух, моляюсь я еще шире. Вот ни хрена себе, обрел брата на старости лет. В ответ смешок и больше ничего. А что еще можно сказать? Кстати, а может попробовать его легализовать? Ну а что, пусть у клудуфика живёт чёрный кот. Ну что тут такого? Большой? Так коты всякие бывают. И большие тоже. Чёрный? Да мало же чёрных котов живёт в мире. Один из десятка точно. Или один из двадцати. Ну не знаю я точного процента, только их много, чёрных котов. Если угу не станет на глазах у людей ходить в стену или пытаться с ними разговаривать, то стоп. А ну-ка Уго, а ты можешь разговаривать с другими людьми? Нет, только с тобой. Фух, даже почему-то легче стало. Вот бы он поговорил с кем-то ещё. Тут же бы набежала инквизиция, перевернули бы замок вверх дном в поисках колдовского чудища. Кстати, у инквизиторов есть свои боевые маги и очень даже умелые в палять на месте, как головёшку. Но я могу слышать, как они думают. Вдруг снова заговорил Уго. И я чуть не вздрогнул от неожиданности. Что? Слышишь, как они думают? переспросил я, не веря своим ушам. Брат, я же сказал. Укоризненно ответил Код. Странно, как я могу чувствовать его эмоции, вернее так, как я могу понимать, какие эмоции заложены в его слова. А ведь понимаю. Первое время мне было очень трудно с ним общаться. Он не умел сконцентрировать мысли в слова, и я этого не умел. не так просто разговаривать мысленно. Нужно облекать мысли в образы в слова, а слова в мыслеобразы. Теперь и у меня, и у кота это происходит одновременно. Будто смотришь картинку комикс и читаешь подпись под ней. Но на это понадобились долгие недели тренировок. Кстати, коту умение досталось легче, чем мне. Наверное, потому что его мозг не был забит всякой чепухой на тему такого не может быть. Уго воспринимал всё так, как оно есть. Он может со мной говорить, ну и хорошо. Почему нельзя говорить мысленно, если не можешь говорить так, как это делают люди? Нормальное явление обмен мыслями? Для него нормальное, а для меня мне это было трудно, очень трудно. Но я научился. Еще бы научиться закрывать свой мозг от его сознания. Зачем, брат? Почему ты стесняешься своих мыслей о сексе? Ведь в них ничего постыдного нет. И не забывай, я это ты, я все помню. Иногда просто хочется побыть одному, признаюсь я. Есть такие вещи, о которых даже брату не хочется говорить, понимаешь? Честно сказать, нет. Угол вытянулся на полу во весь свой немалый рост и, прогнув спину, потянулся. Вот этого я у вас двоих понять не могу. На придумали себе запретов и сами потом их преодолеваете. Ну да ладно, пойду-ка я посплю, а ночью буду гулять. Только я к драконям яйцем не пойду, они мне спать мешают, в голову лезут. Что? Не поверил я тому, что услышал. Как это яйца в голову лезут? Ты вообще о чём? Ну, они живые. Кот поднял голову с пола и взглянул мне в лицо жёлтыми глазами и сощурился. Живые. Они всё время что-то бормочут, бормочут. Бормочут? Тупо переспрашиваю я и вытаращиваюсь на кота так, что он вдруг подскакивает и прижимается к полу, вздыбливая шерсть на загривке. Какого чёрта ты молчал? Почему ни разу не сказал об этом? Уго, я внатуре оломлён моей реакцией и даже слегка напуган. Ты почему так возбудился? Это же драконы, драконы, понимаешь? Я думал, яйца мертвы. Думал, драконы исчезли. А ты вон, что говоришь, и так спокойненько, как что-то совсем очевидное. Неужели в моей памяти нет того, как я мечтал найти драконов? Брат, мне было неинтересно про драконов. Зачем мне драконы? И правда, зачем тебе драконы? Прости, Уго, я разволновался. Скажи, а ты можешь их, ну, выпустить? Или спросить у них, как их выпустить из яиц? Выпустить? спрашивает кот недоумевающий. Как это выпустить? Я что-то не понимаю? Или ты не понимаешь? Хорошо, попробую сказать по-другому. Как мне сделать, чтобы вместо яиц получились драконы? Брат, я правда не понимаю. Мысли голос Угу стал растерянным. Покажи мне картинку, что ты хочешь? Показываю, драконы бегают, прыгают, летают. А, вот что, брат, яйца и есть драконы, только они спят. Им снятся сны, как нам людям. Во сне они бормочут и лезут в голову. Даже голова начинает болеть, понимаешь? А, вот оно что, внезапно врубаюсь я. Яйца это куклившиеся драконы. То есть нет никаких яиц, а есть драконы, которые пребывают в неком состоянии. Правильно я понимаю? Правильно, брат. Голос обрадованный. Мне не хватает слов и знаний, чтобы тебе рассказать. А сейчас все правильно. Ты знаешь, как их выпустить? В кратчево спрашиваю я и затаиваю дыхание, вот-то перед дичью, которую нельзя спугнуть. Драконов? Уточняет Угу. И не выдержав, я рявкаю: Да ну кого ж еще? Угу, мы о чем говорим? И тут же спохватываюсь. Кот очень обидчив. Он же кот. Прости, мне эта тема очень интересна. Переживаю. Я чувствую. говорит Уго, и по его голосу я ощущаю, что он всё-таки слегка обиделся. Он не великого ума существо пока что. Ему от роду всего несколько месяцев, и то, как он развился за это время, просто волшебство. На самом деле волшебство. Без него ничего бы не получилось. Кстати, интересно, а как ему размножаться? У котов инстинкт размножения такой, что будет бегать кошек местных дрючить, если сможет, конечно. Но они-то мелкие. Интересно, как он их воспринимает? Они же безмозглые. Это будет похоже на то, как если бы человек сожительствовал с обезьяной. Ну так, от безысходности и потому что инстинкт требует. У меня пока нет желания размножаться. Вдруг врывается в сознании Угу. Но вообще твои мысли отвратительны и печальны. Мне грустно. Ты мне создашь подругу? Вот это вопрос, он вопрос. Если я сделаю Угу подругу, подобную ему, какие у них будут дети? Если такие же умные магические животные, как Угу или как их мать, и до каких потомства заполонит весь мир, и в конце концов разумные коты решат, что человек годен только на то, чтобы ухаживать за ними, котами. Лишних людей надо убить или охвастить, а остальные пусть готовят пищу и убирают. А если дети Угу будут обычными котиками, не будет ли это для него потрясением? Обидно, если у тебя такого умного рождаются глупенькие дети. И в том и в другом случае опасная ситуация. Нет, братугу. Я не создам тебе подругу. Прости. Ты плохо обо мне думаешь, брат. Я никогда бы не поднял на тебя лапу. А на других, Уго, на чужих. Люди убивают кошек, издеваются над ними, стерилизуют, хм, не спрашивая разрешения. Почему бы тогда разумным котам этого не делать по отношению к людям? Извини, но я не хочу быть тем человеком, который уничтожит цивилизацию людей. Ты думаешь, почему цивилизация запрещает такие опыты? Именно потому и запрещает. Человек не потерпит рядом с собой разумных существ равных ему или превосходящих по уровню развития мозга, и обязательно попытается их уничтожить. Как впрочем и любая цивилизация. Я не понимаю, брат. Чувствую, что ты веришь в то, что говоришь, но не понимаю. Может, потом стану умнее. Оставим эту тему. Говорю и в душе жалею, что стал думать о том, что думал. Он ведь ещё котёнок. Да, по меркам котового племени ему сейчас лет 16, наверное. То есть вроде бы и соображает, но не совсем так, чтобы не совершить какую-нибудь глупость. Давай, драконах. Я хочу их выпустить или не знаю, как это назвать, в общем, хочу, чтобы вместо яйца стал дракон. Ты можешь мне в этом помочь? Как, брат? Каким образом? Я же тебе сказал, они бормочут, что-то говорят, но я ничего не понимаю. Это с тобой мы можем говорить. И других людей я понимаю, но эти, ты их называешь драконами, они бормочут что-то непонятное. Я их не понимаю. Да. Всё-таки придётся снова искать в библиотеке информацию о драконах. Вчера чуть ногу не сломал. Полка подломилась, и я с неё навернулся, почти так же, как тогда, когда я вцепился в Альгиса. Вот было бы дело, если бы я вот так же сверзился. У меня там в склепе papa с сестрой лежат в мёртвом сне, а я бы отправился на перерождение. Не го же так. Кстати, что делать с сестрой? Папашу трогать нельзя, он сейчас тут такую бучу устроит, все планы мои нарушит. Но сестра? С ней тоже не все просто, вернее, все не просто. Если я ее разбужу, придется рассказывать ей обо всем, что случилось, о смерти наших братьев, о заговоре, о смерти отца. Как она отреагирует? Может, и с ума сойти? А она мне надо. Опять же, как объяснить людям, что наследница клана жива? Все видели, что она умерла. Ах, нет. Пусть пока полежит в склепе. Воздуха ей хватит на ближайшие 50 лет. Крысы до тела не доберутся, саркофаги прочные, каменные. Пусть лежит себе спящая царевна и не знает, что у неё над головой проносятся такие страсти. А я постараюсь не помереть, а оживлю когда-нибудь. Ты помнишь комбинацию нажать? Конечно, помни, брат. Радость, счастье. Понимаю его. Сидеть в пыльных тоннелях без выхода на волю взвоишь. Помни, никто не должен знать о тоннелях, никто не должен тебя увидеть. Кстати, если ты услышишь мысли человека, который против меня злому шляет, расскажи мне потом и покажи его, договорились? Конечно, брат. Я это ты. Я хмыкнул, наклонился и погладил огромную лобастую голову кота. Я его люблю. Он такой гладкий, такой чистый, такой сияющий, как чёрный бриллиант. Как главное моё сокровище в этом мире. Пр. Спасибо, брат. Я тоже тебя люблю. Пр. Вот вспомни дерьмо. И тут оно. Когда я объявился в замке в одиносветый тоннель, обнаружил в дворце замка целый караван из двадцати лошадей. Как оказалось, прибыл новый наместник клана Конта, назначенный императором, а ещё инквизитор с тремя подручными для расследования таинственных смертей в нашем замке. С наместником его охрана: две наложницы, одна белая как снег, вторая чернокожая, а также секретарь, мужчина лет 40, худощавый, бледный, будто век не видел солнечных лучей и в высшей степени опасный. Почему опасный? Потому что он маг. маг, который работает в свете наместника под видом секретаря. А зачем могу прятаться под чужой личиной? Уж точно не для того, чтобы раздавать плюшки аборигенам. Расследование ведут без всякого сомнения. Кстати, все инквизиторы тоже были магами, только слабыми, гораздо слабее даже меня, неспособного бросаться огненными шарами и всякое такое. Но у инквизиторов, насколько я помню, была своя фишка колдовство. Они умели добиваться правды от преступников, воздействуя на них ментальным ударом. А ещё у них в ордене развивали способности борцов со всевозможной чёрной нежитью, наподобие того призрака, которого я успокоил в оружейной комнате при течь. Свои тайные заклинания, они способны вычислять места с концентрацией мертвей. В общем, некогда этот самый орден неплохо помогал людям выживать, когда призраками и умертвями земля была засеена, как земной пасхальной чулейзиумой. Ну а когда нечисти искоренили, инквизиция переключилась на людей. Надо же как-то оправдывать свое существование. Из какого-то времени из организации, помогающей людям, превратилась в некое подобие Гестапо, помогавшего власти держать поданных в узде. Неприятная организация и люди там служат неприятные. Добра от них точно ждать не стоит.